Глава 63. Воскресенье, 7 ноября. День. Когда на пороге огромного особняка появляется долгожданное гостье, шесть пожилых женщин и престарелая ворона спешат к дверям. Поднимается радостный гвалт. Персефона. Девочка сияет как масляный блин. Кстати, она одета в сто одёжек и держит на руках дрожащую Рут Бейдер-Гинсбург. «Поприветствуем нашу героиню-победительницу», — объявляет Квинни, впуская девочку в дом, и все радостно аплодируют. От смущения Персифона прячет глаза, хотя ужасно польщена таким тёплым приёмом. Когда она поднимает голову, то вдруг в первый раз видит Табиту. Да, именно видит. а не просто ощущает её присутствие. Тебби подмигивает ей, а Виджет каркает. «Наконец-то!» Квинни ведёт всех в гостиную. И Изавель спешит к тележке с напитками, а остальные суетятся возле Персифоны, предлагая ей присесть возле огня и пододвигая пуфик для Рудбейдер-Гинсбург. И Изавель протягивает девочке специально приготовленный безалкогольный напиток. «Называется «Будущая госпожа президент», — говорит И Изавель. Персифона смущенно глядит на бокал, не зная, что сказать. «Спасибо, что согласилась поприсутствовать на нашем совещании», — говорит Айви. Персифона смущенно откашливается. «Разве я могу такое пропустить?» говорит она, а затем подходит к виджету, что примостилась на жёрдочке возле табиты. "Но ну, как ты после этого эпичного падения?" спрашивает она ворону. "Прекрасно, благодарю", отвечает виджет. "Руби наслала шикарное заклинание, которое и спасло мне жизнь". Руби Польщённо улыбается, подходит к Вороне и гладит её по голове. Хорошая птичка, просто замечательная. И тут Персефона видит в углу клетку. Она подходит ближе, чтобы посмотреть, кто там. Сначала она думает, что это маленькая такса. У такс такое же длинное тельце, но взглядевшись, Персефона понимает, что это хорёк. Довольно симпатичный. Девочка улыбается зверьку, но тот шипит и отпрыгивает в дальний угол клетки. Все рассаживаются. И Изавель раздает по воздуху коктейли. Персифона с радостью отмечает, что Руби и Урсула сидят рядом. Айви поднимает бокал в честь Персифоны, но тут звонит телефон, и Урсула идет снимать трубку. Простите, но мы сейчас немного заняты, говорит она. А что ей передать? Немного послушав, Урсула закрывает трубку рукой и кричит: "Изавель, это Артемис. Спрашивается, состоится ли завтра вечером ваше второе свидание?" И Изавель заливается краской и молча кивает. Сейчас она похожа на влюблённую школьницу. Когда Урсула возвращается в комнату, Айви снова поднимает бокал и начинает говорить. «Спасибо тебе, Персифона. Твое видео в Ток-Тике, а Тик-Таке, или как оно там называется, одним словом, твой репортаж произвел фурор. Банк принял деньги, мы больше им ничего не должны. Поместье Муншайн и Винокурня спасены». Все отпускают бокалы, они плывут по воздуху и сами чокаются с бокалом Персифоны. Мой отец жуть как разозлился, говорит Персефона. На неделю посадил меня под домашний арест, так что простите, что не смогла прийти раньше. Ну и ничего страшного, отмахивается Квини. Мы с Руби всё равно развалились после той эпической битвы в бильярд и только вчера начали понемногу расхаживаться. Персефона подхватывает пальцами коктейльную вишенку. и откусывает кусочек. «Куда-то пропал Брэд Гедни, и финансирование проекта остановилось», докладывает она. «Хотя городские власти и обещают отстроиться в другом месте, таких денег у них нет». Почему-то ведьмы вовсе не удивлены этой новости. И тут Персифона замечает на кофейном столике свой муляж хиканского жезла. Как вам удалось забрать его у Брэда? спрашивает она. Квини мрачно улыбается. Скажем так, мы тут порешали некоторые проблемы. Надоело терпеть издевательство от члена одной нехорошей семейки. Квини кидает хмурый взгляд на хорька в клетке и пренебрежительно отмахивается, мол, хватит об этом. Но мы пригласили тебя совсем по другой причине. Во-первых, Мы хотим поздравить тебя с тем, что ты открыла в себе магические способности. Кто-то я гадала, почему Харун хотел заполучить тебя. Если я не найду для него хиканский жезл, выходит, он наперёд знал о твоём даре. Юная ведьма, которая ни разу не воспользовалась своей магической силой, очень не очень ценится в том мире. При мысли, что Харон едва не заполучил её, Персефона зябко поёживается. Теперь ей понятно нарочитая грубость Квини и почему она пыталась отогнать её подальше от поместья. Ты довольно поздно раскрыла свой дар, но так бывает, говорит Квини. Ведь то же самое произошло и с твоей мамой. Что? вскрикивает Персефона. Айви продвигается поближе к девочке и рассказывает, как всё было. Её мать, Сара Джейн Мортимер, пришла к ним посоветоваться, когда в 16 лет с ней начали происходить странные вещи. Мы немного её поучили, показали, как управлять своим даром. Она была талантливой ведьмой, мы прочили ей большое будущее, но через 3 года она перестала к нам ходить, потому что влюбилась. как мы теперь понимаем, в твоего отца. Сара Джейн боялась, что узнав о её даре, он разлюбит её, продолжила рассказ Квини. Поэтому она и отказалась от уроков. Она долго не заглядывала к нам, а потом пришла к Айви за отваром, чтобы забеременеть. Да, только я ничего не знала про рак, оправдывается Айви. Потому что иначе Я бы ей отказала, но, с другой стороны, тогда бы не родилась ты, так что, может, оно и к лучшему, что твоя мама скрыла от нас свою болезнь». В разговор вступает и Изавель. «То-то мы всё гадали, на кого же ты похожа, и только на этой неделе разобрались, покопавшись в старых записях». Тут Персифона призадумалась. «Надо же». Её мама была ведьмой, а отец ничего не знал про это. Квини смущённо откашливается. Мы должны тебе кое в чём признаться, говорит она. И начинает рассказывать, как на протяжении многих десятилетий подмешивали в продукцию пивоварни успокаивающий эликсир, рассчитанный на умеренно выпивающих людей. Мы совсем не учли, что с горе человек может Уйти в запой, говорит Квини. Нескольких капель нашего эликсира в бутылке достаточно, чтобы человек перестал быть агрессивным, объясняет Айви. Но если кто-то пьёт часто и по много, он становится отстранённым, что и произошло с твоим отцом. Поэтому, говорит Урсула, не его вина, что он стал таким. Боюсь, это мы виноваты. Мы перестали одурманивать выпивку, прибавляет Изавель. Мы не имели права контролировать поведение людей и просим у тебя прощения, что ты пострадала из-за нас. Персефона молча кивает. Помня, какими заведёнными пришли в поместье горожане, она понимает, почему ведьмы прибегали к эликсиру. Конечно же, Персефона расстроена. Ведь посеять беду можно из самых лучших побуждений. Но если безразличие отца было обусловлено эликсиром, есть надежда, что их отношения наладятся. И опять же, он ничего не знал про дар мамы, так уж она решила, понимая, что порой люди боятся необъяснимых вещей. Но если Персефона откроется отцу и покажет, на что способна, возможно, произойдёт чудо. Он поймёт её и примет такой, какая она есть. А если молчать, чуда точно не дождёшься. Персефоне понятны страхи мамы. Она боялась быть отвергнутой отцом. Но если ты отказываешь человеку в праве понять тебя, ты заведомо проигрываешь. Нет. Это не путь Персефоны. Да. Её отец настроен против ведьм, но ведь он даже не знает, что его жена и дочь тоже ведьмы. А теперь у него никого не осталось, кроме Персефоны. Почему один близкий человек не может открыться другому? Мы хотим предложить тебе свою опеку и наставничество, говорит Урсула. Если только, конечно, ты сама хочешь этого. Правда, что ли? взволнованно спрашивает Персефона. Да, но и ты должна нас научить своей магии, вмешивается Изавель. Особенно мне понравились твои карточные трюки. Хорошо, договорились, улыбается Персефона. Вдруг она серьёзнееет. А можно взглянуть на ожерелья? который украл клепто. Да, конечно, соглашается Квини, удивлённая таким поворотом. Но, наверное, у девочки есть какой-то резон, если она спрашивает. Квини идёт к комоду, где хранится столовое серебро, и достаёт ожерелье. Вот, держи. Она протягивает их Персефоне. Та раскладывает их перед собой на диванчике. Прежде всего её интересует золотое ожерелье с нефритовой подвеской в виде легушки. Так я и думала, говорит она, радостно ухмыляясь. Что такое? спрашивает Айви. Когда я лазала по интернету, чтобы сделать муляж хиканского жезла, То изучила кучу сайтов, посвящённых волшебным артефактам. И там я увидела это ожерелье. Эксперты утверждают, что на самом деле оно принадлежало адстекской богине, то есть его неправильно классифицировали. Ожерелье ушло в частную коллекцию. Следы его были утеряны, и оно всплыло совершенно случайно на этой выставке. Персефона протягивает Ажирелье и Изавель, чтобы та внимательно разглядела его. Все поражённо молчат, а потом Виджет каркает. Кто бы мог подумать, что Клепто окажется таким проницательным. Жаль, что мы не смогли найти его, когда особенно нуждались в деньгах. Оно бы нас очень выручило. Задумчиво говорит и Изавель, проводя пальцем по нефритовой лягушке. И только Урсула сразу поняла, что именно хочет сказать Персефона. То есть, если это мощный магический артефакт, значит, Руби может использовать его для запретного заклинания и преобразиться. Все оборачиваются к Руби, которая мирно дремлет на диванчике. Когда у нас следующее полнолуние? спрашивает Урсула. Через 12 дней, отвечает Айви. Бобровая луна, говорит Изабель, игриво поводя бровями. Бивер означает не только бобёр, но и интимный женский холмик. Бобровая луна ноябрьское полнолуние. Кто о чём обшивый об абане? хмыкает Квини. Думаете, Руби достаточно вменяема, чтобы провести такой сложный ритуал? спрашивает Урсула. Не знаю, задумчиво говорит Квини. Но наша компания и стены родного дома хорошо на неё действуют. Вы не обратили внимания, что с каждым днём её состояние улучшается. Квини смотрит на сестёр, и те кивают, вроде бы да. Ну и наконец-то Разве не здорово, что у Руби появился шанс на преображение? Так, хватит о делах, пора ужинать, объявляет Изавель и зовёт всех в столовую, где накрыт стол, рассчитанный на 10 персон. Есть тут и жареные овощи, несколько видов супов, свежий хлеб и жареная курица для Квини. Она единственная в доме мясоедка. За разговорами и едой проходит ещё час. Все высказываются, чему бы они хотели научить Персефону. Айви мечтает посвятить её в магию растений. Квини в магию изобретений. Тебби отмечает, что Персефона неплохо ладит с животными, так что надо развить и эти способности. Урсула хочет проверить, насколько силён у девочки дар предвидения, а Изабель утверждает, что дар соблазнения ничем не хуже других. но только нужно дождаться 18-летия, и тогда она сможет давать ей уроки. И тут голос подаёт Руби. «У Сары Джейн свой особенный дар, и надо подождать, когда он сам проявится». Персифоне пора возвращаться домой, и Квинни предлагает подвезти её на своей Харлейке. Идея заманчивая — Но девочка приехала сюда на велосипеде, на нём и уедет. Давайте в другой раз, говорит она, очень надеясь, что в ближайшее время Квинни научит её искусству вождения метлы. А ты никогда не летала на самолёте? вдруг интересуется Айви. Да, несколько раз мы летали на отдых с родителями. А почему вы спрашиваете? Да вот Тебби уговорила меня принять участие в конференции Эдинбургского университета, говорит Айви. Это будет в следующем месяце. Хочу прочитать лекцию о биологическом разнообразии, только я немного побаиваюсь летать. Но это же гораздо удобнее, чем передвигаться на метле, смеётся Персефона. Вы же даже поспать сможете, а ещё в самолёте подают еду и напитки. Что ж, звучит привлекательно, бормочет Айви. Все идут провожать Персефону и её собачку, вернее, не идут, а ковыляют. Табита с Виджет, оказываются самыми своеробистыми. Спасибо, что спасла наше поместье, хрипло каркает Виджет. Ты же знаешь, как это важно именно для меня. Персефона вежливо кивает, принимая благодарность. Вы до сих пор злитесь на Урсулу? вдруг тихо спрашивает она. Я понимаю логику её поступков, говорит Виджет. Но всё очень сложно. Нужно время, чтобы наши отношения востановились. Но вы так долго ждали извинений, говорит Персефона. Я уверена, что Урсула хочет искренне извиниться перед вами. Я знаю, хрипло говорит Виджет. Только я как раз не хочу слышать её извинений, потому что Ещё не простили её? спрашивает Персефона. Нет, потому что я боюсь исчезнуть. Объясняется через птицу Тебе. А я хочу ещё немного тут задержаться. Мы же снова вместе. Тебе смущённо улыбается. И ещё я надеюсь, Что у Руби получится совершить преображение? Персефона кивает, ей очень понятно чувство тобиты. Она протягивает руки, чтобы обнять её, но вдруг вспоминает, как это глупо и неприлично пытаться обнять призрак. Это всё равно что здороваться со слепым. Но вдруг рука девочки наталкивается на что-то осязаемое. и она видит, как расширились от удивления глаза Тобиты. Тридцать три года она была призраком, даже более бесплотным, чем дыхание, чье тепло хотя бы можно ощутить щекой. Тебби истосковалась по телесному контакту, но не способна была ощутить ни коготков виджет на своем плече, ни плеча, стоящий рядом сестры. Она давно жила в этом вакууме, И вдруг такое. Так человек с парализованными конечностями вдруг чувствует укол булавки в подошву ноги. И вот так, желая проявить участие, Персифона проявила свой необычный дар. Она стоит, обнимая призрак Табиты как живого человека, и чувствует ее отчаяние и безысходность, гнев и страх, что расходится от нее несколькими. сильными волнами а ещё Персефона чувствует надежду ведьмы горячую и тёплую как прикосновение